Саму ее в те дни, куда больше занимал не процесс, а Михаил. Тот увлекся розой, которую замыслил спасти от жизни, которую та вела, и строил с точки зрения матери совершенно несуразные планы. Баронесса не любила вмешиваться в жизнь своих детей, но однажды все же решилась на разговор со старшим сыном. «Скажи мне вот что, Миша...» «Как ты думаешь, трамвай может стать поездом?» «Нет. А поезд с трамваем?» «К чему ты клонишь, мама?» «К тому, что люди устроены точно так же. Каждый может катиться только по своим рельсам». «Ты меня не убедила», — промолвил Михаил после паузы. «Оставь эту женщину в покое». не выдержала баронесса, ты все равно ничем ей не поможешь. Что бы ты для нее ни сделал, она все равно рано или поздно вернется на свои рельсы. Роза — хороший человек, и она не выдала меня, хотя и имела на это полное право. У Амави вертелся на языке резкий ответ, что мадемуазель Тесье достаточно уже получила за свое молчание, но она сдержалась. Хотя знала, что сын не жалеет на новую любовницу денег и одевает ее удусы, который, впрочем, с присущим ему тактом сделал так, чтобы та и баронесса никогда не встречались в его доме моды. Чем же все это кончится? С беспокойством спрашивала себя Амалия и не находила ответа. То балерина, то девица Спанелли. Положительно у сына талант влюбляться в девушек, которые никак ему не подходят. Однажды она все же облегчила душу и рассказала модельеру о том, что ее тревожит. Это пройдет, примирительно сказал Дусе. Вы говорите совсем как мой дядя, не удержалась баронесса. Казимир тоже считает, что никаких поводов для беспокойства нет, потому что сам влюблялся чуть ли не тысячу раз. Дусев вздохнул, глядя на портрет Марии Антуанетты, висевший на стене. Человеку надо в своей жизни пройти через череду влюблённостей, будь то влюблённость в других людей или влюблённость в вещи. Впрочем, я говорю банальности. Но я-то знаю, во что вы влюблены, заметила Амалия с улыбкой, в восемнадцатый век. — Уже нет, — серьезно ответил Дусе. — В сущности, вы правы. Я всю жизнь восхищался тем временем, точнее, моим идеализированным представлением о нем. А теперь, думаю, может быть, настоящий XVIII век рядом, а я его не замечаю. Баронесса Корф слышала, что Дусе с недавних пор стал интересоваться человеком, современным искусством, но ей это представлялось скорее прихотью. Но она была поражена, когда через некоторое время узнала, что модельер распродает свою коллекцию XVIII века все то, что так долго и так любовно собирал. Сама Амалия вскоре уехала позировать для портрета к Ренуару, а когда вернулась, процесс уже начался. Сама Амалия вскоре уехала позировать для портрета к Ренуару, Всем бросилось в глаза, что прокурор Левасер держится очень сдержанно, зато защитники подсудимых чувствуют себя вполне вольготно и время от времени позволяют себе довольно рискованные выпады. Линия их защиты напрашивалась само собой. Важно бы то ни стало, надо выставить графа Кавалевского чудовищем. и подвести присяжных к мнению, что его убийство было чуть ли не самообороной. Александр, один раз побывавший на заседании, вернулся оттуда раздраженный. Такое впечатление, что суд превратился в зрелище, пожаловался он матери. А ведь обсуждается холоднокровное убийство. Туманово рисуется, ощущая себя звездой. У русов откровенно направляет адвокатов, которые придираются к каждому слову свидетелей и высмеивают их. Меня не удивит, если обвиняемых освободят прямо в зале суда, и Папиону придется принести им извинения. Полно тебе, примирительно сказала Амалия. До、да、такого, конечно, не дойдет. Я вполне допускаю, что граф Ковалевский не был ангелом. В запальчивости прибавил Александр, но то, что защитники делают из него монстра, ни в какие ворота не лезет. Сама баронесса побывала на двух заседаниях, на которые ее вызывали свидетельницей. Перед ней допрашивали Нелидова, которого адвокаты стремились выставить чуть ли не умалишенным. Звучало нечто вроде. Госпожа Туманова никогда не подстрекала его к убийству, ему все привиделось, и никогда, слышите, никогда господин Урусов не советовался с ним по поводу того, как бы подбросить улики барону Корфу, чтобы того осудили за преступление, которого офицер не совершал. Отдавая себя отчет в том, какое направление делу стремятся предать адвокаты. Амалия заблаговременно приготовилась к худшему и была права. Когда ее вызвали для допроса, защитник начал с намека уж не явилась ли она в гости к Нилидову, потому что питала к нему нежные чувства. Не более нежные, чем те, которые вы питаете господину Левассеру, здесь присутствующему, парировала баронесса Корф. Зал всколыхнулся с мешком, и Амалия почувствовала, что возьмет верх над своим оппонентом, чтобы тот не утверждал, потому что любую аудиторию надо захватывать с самого начала. Тогда она не обратит внимания на мелкие промахи в дальнейшем. Защитник пробовал подступиться к ней и так и идак, но баронесса всякий раз твердо ставила его на место. Однако, когда допрос закончился, она ощутила нечто вроде неудовлетворенности. Ни Туманова, ни Урусов, главные зачинщики преступления, не выглядели так, словно им что-то грозит. Что касается Нилидова, который целиком признавал свою вину, то он тоже мог рассчитывать на смягчение участи. А Мария оглянулась на Левасера, который делал какие-то пометки в своей записной книжке. Молодой прокурор держался на его взгляд слишком скромно, однако не упускал случая привести доказательства того, что защитники искажают факты, а когда адвокаты в очередной раз завели речь о том, что граф притеснял мадам Туманову и вообще всячески обижал ее, предъявил солидную пачку счетов от Дусе и других поставщиков, которые Ковалевский оплачивал. «Я согласен, что граф притеснял подсудимую, язвительно закончил выступление молодой прокурор, и делал он это в особо извращенной форме, большими деньгами». В зале засмеялись, а Мария Антоновна порозовела и метнула на Левассера ненавидящий взгляд. Впрочем, уже в следующем мгновении она опомнилась и приняла привычный для нее вид оскорбленной невинности». Расходясь после заседания, репортеры судачили. Прокурор еще держится, но защитники его жмут и, конечно, дожмут. Слишком он молод для такого процесса, это точно. До полного еще горничная Тумановой не давала показаний, она один из ключевых свидетелей. Бьюсь об заклад, адвокаты вывернут ее наизнанку.